Глава 16. Заботы о безопасности. Шифровка в службу внешних операций Империи Париж. По данным пастуха, на остров внедряется военная группа. Направление работы не установлено. У противника имеется непосредственная силовая поддержка. Операция усиления агента влияния провалилась при одновременном выявлении сети противника. Агент потерян. К секретным счетам получили доступ неизвестные лица. Средства исчезли. В руководстве противника некто академик, контрабандист с большим опытом и связями. Боевики академика, купив участок земли, помешали планам садовника. Его попытка надавить на противника с помощью преступников успехом не увенчалась. Для выяснения цели садовника мною санкционирована операция по противодействию заключения договора между академиком и садовником. Результат отрицательный. Зона, контролируемая людьми академика, прикрыта противоракетным комплексом. Отряду поддержки пришлось быстро уходить. В избежание утечки информации прошу срочно сменить частот. Постук сообщает, что стороны всё равно не договорились, перейдя к нейтралитету. Он же информирует, что по непроверенным сведениям план садовника изменился. Попытка выяснить подробности грозит провалом агентурной сети. Рекомендовано не предпринимать никаких несанкционированных действий. Косвенные данные указывают на связь группы академика с одним из центров военного блока Онки. На материке для них стало слишком жарко, и кое-кто перебирается в нейтральную зону. Подборка данных для анализа прилагается. При проведении очередной операции попробуют дискредитировать группу, связанную с Онки. Лидер. На следующий день Саш решил вплотную заняться усовершенствованием системы безопасности. Неизвестный противник уже однажды чуть не застал его врасплох. Больше подобного повториться не должно. Никто и ничто не смеет угрожать ни ему, ни Ресани, и ещё не родившемуся малышу, ни доверившимся им людям. В идеале, конечно, лучше бы поскорее убраться с этой планеты и желательно до того, как здесь разгорится заключительная стадия мировой войны, но это в идеале. А пока нужно обезопасить поместье, ставшее им домом. Ракеты ведь способны пролететь в любое время. И может случиться так, что ни Саша, ни Ириса на в этот момент не окажутся поблизости, и никому будет прикрить щитом людей и строения. Полевые сканеры модернизированного центра управления держат под контролем территорию всего в пределах нескольких километров, едва накрывая половину города. Частным лицам оборонные системы никто не продаст, а нечто достаточно надёжное со стороны строителей базы появится не скоро. До начальной стадии возведения секретного объекта никто не будет светить вооружиями. Да и неуместно будет выглядеть противоракетная установка среди аттракционов в парке развлечений. Так что рассчитывать на соседей в решении этой проблемы как минимум наивно. И в Скине видео лишь один выход покупать гражданскую технику и модернизировать её. Достаточно мощные локаторы устанавливают на пассажирских коптерах, машинах вертикального взлёта и посадки. Можно по дешёвке купить уже отлетавшую свою технику и сделать из неё опорные пункты обороны. К тому же парочкой исправных машин понадобится для снаряжения ледовой экспедиции. Подобная списанная техника можно разжиться у компании, занимающихся воздушными перевозками. Недолго думая, Саша отправил запрос в адрес одного самого крупного аэродрома столицы. Ответ пришёл практически мгновенно и порадовал демона. Услужилвый сотрудник подсказал, что списанная техника некоторое время до утилизации хранится на специальных площадках. Именно там её можно приобрести в личное пользование. Взяв арендованную машину, Саш направился в отстойник. Расторбный хозяин заведения предоставил посетителю огромный выбор летательных аппаратов, отслуживших своё время. Большая часть машин оказалась в полуразобранном состоянии. Технический персонал аэродрома в частенько использовали запчасти и навесное оборудование для ремонта работающих устройств. На складах не всегда есть то, что нужно, а ждать, пока выполнится заявка, значит срывать сроки. Да и никто не станет оплачивать вынужденный простой. Кроме того, запчасти со списанных агрегатов можно выгодно продать на сторону. Чаще всего их покупали те, кто по каким-то причинам хотел приобрести собственный самолёт. Будущие владельцы приходил в отстойник, выбирал понравившийся списанный летательный аппарат консультировался с техническим персоналом и там же в отстойнике докупал недостающие детали, но уже за отдельную плату. Как правило, такие хозяева предполагали использование старья только в качестве обучающих макетов или как экспонаты в частных музеях летательной техники. Саш выбрал сразу десяток подходящих коптеров одного типа и скупил большую часть нужного оборудования, ранее изъятого из машин. На радостях, довольный заработанными деньгами, хозяин обещал всё доставить собственным тягачом в течение дня. Такое предложение демона более чем устраивало. Осталось обзавестись вооружением. Закон запрещал частным лицам иметь крупнокалиберное оружие, не говоря уже о системах среднего и дальнего радиуса действия. Но, как и у всякого закона, у него имелись лазейки, позволяющие обходить запрет. Одной из них была вполне легальная возможность обратиться в специально лицензированное агентство и приобрести всё необходимое от его лица. Саш соединился по коммуникатору с профессором. Уж он-то наверняка должен знать подходящие фирмы. Элиот Борд посоветовал связаться с главой охранного агентства Заря, контора, которая как раз специализировалась на обеспечении безопасности различных объектов, в том числе самолётов и морских судов, курсирующих недалеко от зоны военных действий. Переговоры с Зарёй прошли удачно. Саш заключил годовой контракт на охрану и защиту поместья, морского судна и двух коптеров. Фирма предоставляла заказчику пилотов и операторов систем обороны с дополнительным обслуживающим персоналом. Государство сквозь пальцы смотрело на подобные фирмы, владеющие весьма крупным арсеналом. Лицензия не позволяла противодействовать государственным структурам и в то же время приносила значительный доход в казну. Аренда боевой техники и сопутствующего оборудования стоила дорого. Предварительно решив внешние вопросы военного обеспечения, Саш вернулся в поместье и занялся внутренними. Если кто-то решит в очередной раз нанести удар по территории, отбиться обычными средствами будет не так просто. Необходимо иметь преимущество, которое может обеспечить только магия. По совету Искина, Саш решил приспособить представителей животного мира для разведки и наблюдения. Аналогичным образом он уже использовал горных крыс, когда исследовал расщелину на юге. Для максимальной дальности воздушного контроля лучше всего подойдут крупные птицы, гнездившиеся на скалах вблизи поместья. Отловить подходящих экземпляров для демона труда не составило. Гораздо больше времени потребовалось на изготовление из них биороботов. Наладить их автоматическое производство никак не получится. В отличие от растений, передающих информацию черенкам при клонировании, с животными такой фокус невозможен. Сказывалась более сложная организация и интеллект. Каждый биоробот должен создаваться индивидуально. С программой управления для летающей разведки справился Искин. Необходимо учитывать множество возможных вводных, но мозг птицы оказался достаточно развит, чтобы наложить на него астральный модуль мощного компа. Учитывая все эти сложности, Демон решил на всякий случай снабдить летающих биороботов дополнительной защитой. Будет жалко затраченного труда и времени, если по какой-то нелепой случайности птица погибнет. С этой целью он одел их в простенькие скафы из нитилиан, вживлённые прямо в тело. Мощности компов вполне хватало для управления ими. Основная цель воздушных биороботов наблюдение, но и про самооборону Демон не забыл. Стандартные наборы жалящих нитей и шипов присутствовали в птичьих скафах. Через полевую связь с скином дома осуществлялась интеграция воздушных наблюдателей в общую систему обороны. С птицами Демон провозился целых 3 дня. Скоро 2 десятка летающих сенсоров приступило к дежурству. В это время наёмники из центрального агентства смонтировали 3 передвижных ракетных комплекса ближней обороны. Точно такие же, но только в стационарном исполнении с дополнительным обслуживающим персоналом используются на морских судах. Снабжённые скоростными противоракетными установками, боевые роботизированные модули прикрыли от воздушного удара всю территорию поместья. Управление комплексами САС вывел на домашний комп, поскольку для Искина взломать мозги этого оборудования не так уж трудно. Теперь, даже при попытке государственных военных структур вмешаться в управление, ракетные модули не отключатся. Конечно, это нарушение закона, но Саш предполагал, что в ближайшее время никто программное обеспечение проверять не будет. А дальше видно будет. Полуразобранные списанные коптеры, специальный тягач из отстойника уже доставил на территорию поместья, свалив их на небольшой ровной площадке у скалу. Работу с летательными аппаратами Саш отложил на потом. Необходимо еще прикрыть берег и расширяющуюся пристань от атак со стороны океана. Тем более, что слов на ветер Брайтфаст не бросал. Инженеры корпорации уже вдоль и поперек исследовали расщелину, определяя места, где можно заложить заряды. Вывозить каменное крошево после взрыва они не собирались. Глубина подводной части трещины в основании острова достигала километра, так что если щебень немного присыплет дно, ничего страшного. Для того, чтобы завалить щель до входа в подводные гроты, такого объёма камня не хватит. Со стороны горной части острова скалы отвесно уходили на значительную глубину. Бухта Столицы тоже была глубоководной, образовавшейся на месте огромного провала в морском дне. Другие земли архипелага располагались за столичным островом и находились на мелководье, лишь изредка пересекаемым глубокими расщелинами. Все ж людям корпорации не мешал, отрядив кортуса в сопровождение, тем самым показывая для посторонних недоверчивое и насторожённое отношение к бывшему противнику. К сожалению, подводных биороботов создать не получилось. Подходящих для этой цели жителей морских глубин не оказалось. Рыбы не привязывались к территории, мигрируя между островами. Вмешательство в мозг при накладывании астральных модулей могло конфликтовать с обычными установками сознания, что гарантированно приведёт к скорой смерти носителя. Пришлось импровизировать. В качестве устройств подводного наблюдения Саш решил использовать обычные автономные плавающие видеокамеры. Их применяли специалисты при обследовании дна и ремонта судов в порту, а также некоторые туристы, увлекающиеся подводными видами спорта. Любителям подводного плавания нравилось снимать глубоководный мир или заранее присматривать предполагаемый маршрут погружения. Искин быстро обнаружил нужную технику в одном из магазинов. Саш решил не жадничать и скупил все, что имелось в наличии, не только на полках в торговом зале, но и на складе, с которого снабжался этот магазин. В скором времени к воротам поместья подъехал грузовик, доставивший более 40 видеоустройств с подходящими параметрами. К сожалению, глубоководных камер в продаже не было, но и те, что попали в руки к Сашу, вполне можно превратить в плавающие амулеты с необходимыми параметрами, которые обеспечат магические заклинания. Мини-компьютеры, управляющие камерами, оказались очень слабыми, но остраяный модуль коммуникатора на них всё же становился. Для нормальной работы устройства наблюдения этого вполне достаточно. Раньше управлялась камера по ультразвуковому каналу. Навесив на него компьютерную обработку САС, получил отличный ультразвуковой локатор, работающий в более плотной водной среде. Полевая связь обеспечит надёжное управление подвижным устройством в пределах полусотни километров. Такой зоны контроля для наблюдения и предупреждения об атаке более чем достаточно. Каково же было удивление демона, когда первый же спущенный на воду аппарат обнаружил сразу две группы подводных наблюдателей. За поместьем следили со стороны моря, а оперативно однако работает противник. Ничего подобного Саш не ожидал. Предположение, что это кто-то из особо любопытных соседей или репортёров, демон отмёл сразу. Скандал вокруг права собственности на поместье давно утих, и пресса переключилась на более интересные новости. Обслужидовать скальные выступы в целях строительства секретного объекта демоны с соседями не запрещали. Случайные папараццы группами не собираются. Тогда кому могло понадобиться устанавливать контроль над территорией частных владений на краю города? Пришлось бросить работу и заняться непрошенными зрителями. Обе группы подводных пловцов действовали практически одинаково, прикрываясь туристическими экскурсиями. В порту существовали небольшие специальные фирмы, обеспечивающие гостей инструкторами и необходимым оборудованием для подводного плавания. Все желающие, имеющие хотя бы минимальные соответствующие навыки, могли свободно нырять у побережья. Заинтересовавшиеся демононаблюдатели заделались подводными охотниками, но слишком часто всплывали на поверхность и с помощью приборов следили за поместем. Небольшие судионышки, оборудованные всем необходимым снаряжением для глубоководных экскурсий, курсировали вдоль побережья довольно часто и не привлекали к себе внимания. Именно с таких судов и десантировались псевдотуристы. Насколько понял Саш, группы пловцов не подозревали о присутствии друг друга, маскировались под туристов они одинаково хорошо. Основной объём информации о деятельности на территории поместья передавался с передвижных надводных комплексов наблюдения, замаскированных под плавучие буи. Периодически кто-нибудь из аквалангистов выныривал, демонстрируя товарищам улов и направлялся к комплексу, якобы с целью пополнить свой судок. Передавал полученные сведения и снова нырял, возвращаясь в выбранный сектор наблюдения. Микрокамеры Демона незаметно приблизились к странным любителям подводной охоты. При прослушивании разговоров первой группы наблюдателей выяснилось, что они принадлежат к преступному клану Арыб. Вести слежку за территорией со скал глава больше не решался, но очень хотел узнать принадлежность боевиков, обосновавшихся в доме. Заодно люди проходили обучение навыкам подводного плавания. Персонал этой группы относился к полученному заданию спустя рукава, лишь изредка проверяя работу оборудования. При этом объективы большую часть времени вели не съемку берега, а смотрели в сторону океана. Вторая группа была гораздо интереснее. Сотрудники частной наёмной конторы выполняли заказ на постоянное наблюдение за территорией. Пловцы, работающие парами, жутко ругались, поскольку им подолгу приходилось болтаться в море, сменяя из определённые промежутки времени со специального катера, замаскированного под прогулочный. С помощью особого, более сложного оборудования, крепившегося на отдельных плавучих якорях, Наблюдение велось даже ночью, прекращаясь лишь во время штормов. К большому недовольству водолазов аппаратура была не очень хорошая и при постоянной работе требовала почти непрерывного присмотра. Эта группа имела снаряжение как для подводного, так и для наземного боя. Вооружённые до зубов аквалангисты настороживали. Следовало побольше разузнать о них. Незаметно пробравшись к берегу, демон соскользнул в воду. Даже не особо таясь, Саш легко подбирался к водолазам. Люди не замечали смутную тень, скользящую на большой глубине. Подходящего оборудования для постоянной прослушки у демона не оказалось. Обычных биороботов, хранящихся в кафе, использовать не получилось. Деревяшки постоянно всплывали на поверхности и к тому же отвратительно двигались под водой. Пришлось подслушивать разговоры самому, когда пловцы выныривали на поверхность, поскольку торчать много времени под водой им надоедало. Наёмники жутко ругали начальство, которое не может найти нужное качественное оборудование для наблюдения за побережьем, и только поэтому им приходится кучу времени торчать в море. Судя по всему, кроме наблюдения других целей у скрытого противника пока не было. Первую плавающую камеру Саж закрепил именно за этой группой, и поскольку непосредственной угрозы не обнаружилось, вернулся домой и занялся изготовлением и настройкой оставшихся подводных сторожей. Чтобы максимально обезопасить себя в случае высадки десанта со стороны моря, пришлось сделать аппараты более скоростными и навешивать на них малые самонаводящиеся торпеды, примерно такие же, как раньше Ирисана мастерила для крыла, только гораздо меньшего размера. Наведение торпед контроллер камеры мог производить и на живые объекты, и на корабли. Небольшие габариты подводного сторожа не позволяли утяжелять его сверх меры, так что торпеды тоже были маленькие. С двух таких зарядов, закреплённых на одном стороже, потопить даже небольшой корабль нереально, но попав в нужное место, можно его серьёзно повредить. Демон успокоился только через 4 дня, усеяв охранными аппаратами дно напротив поместья. Теперь можно считать, что существует некоторая защита от атаки и из-под воды, и с воздуха. Саш уже хотел заняться коптерами, но помешали очередные гости. Первым пожаловал профессор Он распродал все коммуникаторы и прибыл за новой партией. За дни, пока Саш возился с охранной системой, производственная оранжерея вырастила семь сотен новеньких устройств. Предполагая скорое нашествие других покупателей, Саш решил отдать Элету лишь 500 штук. Только за прошлую партию профессор передал демону 20 миллионов энергонов. Цены за изделия на черном рынке уже давно перевалили за 300 тысяч. Уникальная техника шла на расхват. Появились даже весьма качественные подделки, внешне почти неотличимые от оригиналов, но ничего внутри не содержащие. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти канал поставки дорогой контрабанды, не пересекшей таможню, но ничего узнать не смогла. Все информаторы говорили лишь о вынувнувшем из небытия академике, поставляющем на чёрный рынок необычные изделия. Появился и юридический казус. Товар не подлежал конфискации, поскольку производитель не предъявлял жалоб и вообще в перечне контрабандных товаров такой позиции не значилось, а поэтому продавался тот вполне легально. Республиканские производители электроники срочно закупили несколько коммуникаторов для исследований, но результатов пока никто из них не показывал. Да и невероятно сложно изучать то, в чём не разбираешься. Специалистов, работающих на стыке биотехнологий и электроники, в государстве просто не было, а смутные предположения руководства предприятий не устраивали. Невнятные отзывы специалистов не сбили покупательский спрос. Потребители высоко оценили результаты. Этого было вполне достаточно, а как это всё работает, их совершенно не волновало. К недовольству местных жителей цены сильно подогревали туристы с пухлыми кошельками. Основную часть приборов скупили именно они, развозя по домам информацию о невероятной технике, купленной в островной республике. "Слушай, Саш", ворчал профессор Сидев в кабинете владельца поместья. "Если бы я не боялся раскрытия, снабдил бы весь свой персонал такими штуками. Здорово помогают в работе". "И, и Саш, клиент созрел, стоит перейти к этапу окончательной вербовки. Его связи могут здорово пригодиться в будущем". "Саш, Магия из него не получится. Нет у старика способностей. И, Саш, и не нужно. Делаем из него обычного человеческого жреца, на худой конец просто помощника. Наложим инфомодуль специального эскина и дадим скаф. И скин с управлением справится, и ни один врач не догадается, что профессор уже не совсем человек. Клятва секрета из раздела магии жизни обеспечит сохранение тайны. Можно также обработать и нужных людей из его группы, что полиция на хвост наступила. Фыркнул Сэш, наблюдая за недовольным лицом профессора. "Да не то слово", тяжело вздохнул Эллиот. "Никогда на меня так не наседали. Если бы не использовал тройную комбинацию при доставке товара, уже давно бы добрались до меня и до основного склада. Кое-где следователи вскрыли даже второе звено. Боюсь, под таким колпаком моя сеть долго не протянет. Не можем мы только с караном товар развозить по схронам? Ни сил, ни времени не хватит". Видишь ли, проф, коммуникатор это сильно устаревшая технология, загадочно поглядывая на собеседника, сообщил Саш. Это старое? гость озадаченно кивнул на браслет на руке. Всего лишь модификация обычного растения, скромно потупившись, улыбнулся Саш. От следующего вопроса собеседника зависел дальнейший ход событий. Как обычно, и скин не ошибся, профессор и раньше глупым не был. Проклятие Хлопнул он себя по лбу. Как же я, старый дурак, сразу не догадался. Вы с женой модифицировали себя с помощью магии, поэтому и обладаете странными возможностями. Ну, некоторыми возможностями мы и до этого обладали, соглашаясь кивнул Саш. У новой технологии есть существенный недостаток: ты перестаёшь быть обычным человеком. Не понял? с недоумением уставился на него профессор. Всего лишь становишься сверхчеловеком, биомодификантом, а значит, постоянно влипаешь в какие-то истории. Со вздохом пожал плечами Саша. Плевать на истории. Хочу стать сверхчеловеком, хочу ещё покоптить небо. Буркнул профессор, задумчиво глядя на Сашу. Знаешь, чем дольше живу, тем больше хочется узнать, чем всё это закончится. Только учтите, мы сами до конца не понимаем возможности новой технологии. Я даже представления не имею, во что вы со временем можете развиться, криво усмехнулся Саш. Главное, у меня будет это время, с грустью в голосе буркнул Эллиот. Глаза его вдруг загорелись интересом, и он спросил: А хотя бы намекнуть можешь, что я получу? Не сразу, но со временем силу, здоровье, более полное управление телом и сознанием. Доступ к скрытым возможностям организма. Видел же, как я рубаю ножом металл? Это всего лишь мелкий фокус, есть и другие. Сэр встал и по очереди превратился в нескольких людей, готовые образы которых на всякий случай хранил в скине. Потрясающе, нет слов, наконец захлопнув отвисшую челюсть, пробормотал профессор. И где же ты настоящий? Вот сейчас и настоящий. Открыто улыбнулся Саш, пребывая в своём обычном виде молодого человека. "И что, таким же можешь сделать меня?" задумчиво витая в облаках, уставился на собеседника старик. "Я не смогу", пожал головой Саш. "Я лишь обеспечу возможности, а вот остальное придётся делать самому. Не так много людей подвергались модификации. Говорю же, технология до конца не исследована." Убить она не убьёт, но во что превратишься дальше, больше зависит от тебя. Хотя определённую власть над тобой я буду иметь. Без этой операции никак не получится. Просто некоторые свои возможности я копирую на твоё тело. Передумывать профессор не собирался и тянуть не стал, согласившись на немедленную операцию. Уже к вечеру новый полудемон осваивал невероятные возможности по работе со станционным скином и скафом. После коммуникатора это уже не выглядело слишком сложным. Саш на самом деле не предполагал, что сотворит его кровь с телом профессора. Пока того не пребьют приключение, проживёт старик долго, а если вообще захочет оставаться стариком. Совсем не важно, что у него отсутствуют магические способности. Полное слияние с мощным эскином и возможностью демонской крови к регенерации, если не превратят старика в юношу, то вполне вернут к образу мужчины в расцвете сил. Осталось только обучить помощника-техника владению внутренними энергиями организма, и тогда кому-либо отправить его на тот свет будет непросто. Переночевав в поместье, утром обновлённый профессор, забрав новую партию коммуникаторов, умчался их продавать. Вечером он явился вновь, но уже с бывшим учеником. По результатам осторожных расспросов, поскольку передавать сведения о Саше профессор уже не мог из-за клятвы, Эйот выяснил, что Каран тоже не прочь пройти модификацию. Сын у него уже вырос, с женой бывшей главарь бандитов давно развёлся, так что никаких прочных связей с миром, кроме работы, у него не осталось. С Караном проводило процедуру Ирисана. Саж только наблюдал и подсказывал: "Знание и опыт девушке пригодятся". К концу дня в гости пожаловал секретарь Липуса с официальной свитой. Теперь его повсюду сопровождали два автомобиля с охраной. «Надеюсь, уделите некоторое время для переговоров с недоброжелателями?» Ухмыльнулся Брайс Фасс, заходя в дом и снимая с лица маску официальности. «Все так и выглядит. Специально пропустили только вас. Бедной охране придется мокнуть под дождем. Он как раз собирается накрыть побережье». Кивнул на приоткрытое окно Саш, от которого уже тянул свежий ветерок. «Не хочу вас надолго занимать, но вот официальный договор для работ по строительству парка развлечений». Гость протянул папку Сашу. Вы оба там фигурируете как инвесторы. Как представитель главного учредителя фонда меня назначили распорядителем. От вас потребуется небольшое вложение в кассу, как одного из соучредителей. Чтобы вас не утруждать, все необходимые бумажные формальности подготовили мои юристы. Саш быстро пролистал документы и скинь не нашёл скрытых подвохов. Содержимое пакета полностью соответствовало действующему законодательству республики. «Да и невыгодно корпорацию проворачивать аферу с фондом. Парк должен строиться, а потом и работать официально». Димон подписал документы и вернул копию секретарю. И Скин тут же перевел требуемую сумму на счет фонда. Потеря пары миллионов стоила хороших отношений с мощной корпорацией и в будущем сулила огромные доходы. «Ага, так и знал, вы тоже пользуетесь коммуникатором. Удобнейшая вещица». — указал Брайс на браслет-обманку на руке хозяина дома. — Без техники сейчас никуда, — соглашаясь, кивнул Саш. — Может, поспособствуете в получении таких устройств? Не хочется переплачивать бешеные суммы на черном рынке? — закинул удочку Брайс. — Сколько? — притворно вздохнул Саш. — Срочно сто штук возьмем по сто пятьдесят тысяч. В дальнейшем нужна тысяча по сотне. С надеждой, посматривая на собеседника, сообщил секретарь. Алипус рекомендовал ему просить вдвое меньшее количество, но, глядя на владельца поместья, Брайс чувствовал, что можно получить и сверх необходимого. Специалисты корпорации, получившее устройство, сразу оценили существенную помощь в работе от новой техники. То, что раньше занимало дни, сейчас выполнялось за считанные минуты. Невероятное программное обеспечение позволяло быстро работать с любой информацией, будь то текст, звук или изображение. Саш опять сделал вид, что задумался. «Увеличить выпуск, точнее выращивание продукции, не так уж трудно». «И, Саш, нужно соглашаться и расширять производство в оранжерее. Вскоро и другие раскушают деликатесы, потребуется большое количество устройств». «Саш, на всех все равно не хватит, или ты собираешься снабжать нашими товарами весь мир?» «И, Саш, не вижу в этом ничего плохого». Даже если мы покинем планету, следить за плантацией могут обычные люди, да хоть тот же проф со своим учеником. В любом случае они теперь с тобой связаны по крови. Даже сейчас в Австралии наблюдаются небольшие энергетические лучи связи с этими людьми. Саш, похоже, сознание до конца не перестроилось. Демоны привыкли всё делать сами. Если опять будут тянуть одеяло на себя, предупреждай. Договорились, обрадовался Саш Брайс. Только вторую часть передам в течение 20 дней. Собеседник просиял довольной улыбкой. Он предполагал, что вот так с ходу сможет получить не более сотни коммуникаторов, а всю партию потребуется ждать гораздо больший срок. Теперь Брайс смог сделать однозначный вывод, что Саш имеет доступ к каналу поставки коммуникаторов. Мало того, это говорило о том, что изготовитель перешагнул стадию опытного производства и уже запустил серию. Буквально через несколько минут ожидания Саш принёс гостю коробку с изделиями. Довольный Брайс быстро стал прощаться, обещая перевести сразу все деньги по прибытии в корпорацию. Вы бы спрятали радостную улыбку, а то весь наш спектакль разрушится, как карточный домик. Посоветовал Саш секретарю спешащему сообщить радостную весть начальству. Это вы вовремя заметили. Наши противники не могли оставить поместье без надзора. Словно споткнувшись, притормозил Брайс. Надпись "Дверь у вас крепкие". Опять натянув на лицо кислую маску, он вышел из дома и резко хлопнул за собой дверь. Энергично шагая по дорожке под начавшимся дождём, секретарь добрался до машины. Вымыкнуть он не успел. Услуживатель-охранник, выскочив из салона как пробка из бутылки, раскрыл над начальником зонтик. И, Саш, не нравится мне активность второй группы подводников. Они послали короткий кодированный сигнал. Расшифровке он не поддаётся. Скорее всего, просто знак. Вероятность того, что наблюдали не за поместьем, а ждали именно посланца Липуса, превышает средний уровень. Боюсь, до своего кабинета гость не доедет, даже несмотря на охрану. Интересно. Провёл анализ последних путешествий Брайса по сообщениям вездесущих репортёров. Больше 50 дней он не покидал территорию корпорации, кроме прошлой и этой поездки к нам. Охота идёт не за нами, а именно за ним. Саш, предполагаешь очередное покушение? И, Саш, вероятность похищения больше. Неизвестный противник постарается узнать, зачем секретарь всесильного Липуса лично второй раз посещает частного владельца поместья для подписания документов. Он вполне мог направить мелкого подчинённого. Саш, придётся вмешаться. Нам невыгодно давать сведения третьим лицам по каналам поставки коммуникаторов. Да и про секретную базу информацию у него могут вытянуть. Нам это никак не помешает, но осложнит жизнь в республике. И, Саш, нападать в самом городе вряд ли будут. Гораздо проще держать засаду на окраине. Посещение поместья всего лишь временный маркер для начала операции. Проводник предполагал, что раз он однажды здесь уже появлялся, то и снова может приехать. Саш, Арис, я пошёл развлекаться. Извини, тебя не беру. Не стоит волновать ребёнка. Ирисана, я тебе это припомню. Как-нибудь потом, через годик. Саш прекрасно знал расположение наблюдательного оборудования в море, поэтому быстро выбрал своё вспоместье, прикрываясь постройками, и перемахнул через скалистую гряду, значительно сокращая путь. Активировав крылья скафа, он взвился над дорогой. Вепсин удобно устроился в скафе. Летать по такой погоде у него не было желания. Пелена проливного дождя надёжно скрывала Демона от чужих взглядов. Саш пользовался полевыми локаторами сКАФа, так что хорошая видимость для него была не обязательна. Сканеры по местности не отмечали какого-либо роста активности радиопереговоров на окраинах города. А если засада и имелась, то ничем себя пока не выдавала. Демон неспешно летел над колонной секретаря. Взрывы грохнули неожиданно. Яркие вспышки подсветили струи воды, падающие с неба. Главная машина с переворотом ушла под откос перед небольшим мостиком, уже на въезде в город. Автомобиль с зенитной установкой просто завалился набок. Лимузин секретаря повис на каменной ограде у дороги, куда его отбросила взрывная волна. Какие-то люди в масках оперативно вытаскивали оглушённого Брайсу из машины, щедро забросав территорию газовыми гранатами. И США противник как смог минимизировал людские потери. Поражающих осколков мины не имеле. Часть охраны без сознания от последствий взрыва, другая валяется в отключке от воздействия газа. Саш, убивай секретаря, нападавшие точно не собираются. И, Саш, с учётом новых данных предполагаю, что нашего друга хотя сначала основательно допросить, а лишь потом пустить в расход. Существует шанс, что при желании сотрудничать, он вообще выживет в этой заварушке предполагая наличие противника вблизи верхушки корпорации Липуса. Первый раз Брайса хотели убрать, чтобы расчистить нужное место для своего человека, а сейчас противник заинтересовался нами. В игру прикрытия он не поверил. Такой важный человек второй раз сам едет к каким-то мелким землевладельцам? Это уже интересно. И еще противник точно знал, что когда-то он к нам наведается». Резидент в Ражеской разведке, если не в самой верхушке корпорации, то очень близко к ней. Саш, будем спасать. И, Саш, спешить не нужно. Допрашивать на ходу браться никто не станет. Да и не в состоянии он сейчас отвечать на вопросы. Проследим. Двое похитителей, наконец вынув нужный объект из покорёженного транспорта, потащили секретаря в переулок. Там их поджидал автомобиль повышенной проходимости с ещё двумя соучастниками. Как только груз оказался зажат между похитителями в салоне на заднем сиденье, мягко урча мощным двигателем, машина рванулась в обратном от города направлении. Саш последовал за ней. Пленника везли по пути к поместью. Не доезжая до него, автомобиль преступников неожиданно свернул к одному из домов, ранее проданных корпорации Липуса. Саш знал, что сейчас там никто не живёт. Похоже, это знали и нападавшие. И и Саш Учитывая новые вводные, вероятность выживания Брайса катастрофически падает. Похоже, наша игра с корпорацией всё же удалась. Противник поверил, что разногласия с нами у Липуса продолжаются. Секретаря допросят, а труп подбросят нам. Нападавшие хорошо знали пустое поместье и имели ключи к помещениям, что доказывало длительную и продуманную систему операций. Загнав машину в гараж, они потащили Брайса в дом. Саш проник туда с небольшого балкона на втором этаже строения. Ключи от двери ему были не нужны. Можно использовать и магию, но Саш предпочёл более эффективный универсальный инструмент первых. Поля могут легко принимать любую форму, в том числе и форму нужного ключа. И Саш, по-моему, у заказчика изрядная доля паранойи. Вижу в подвале небольшое взрывное устройство с радиоуправлением и очень удачно расположенную вентиляционную систему, связанную со стойником биоотходов. За время бездействия там накопилось достаточно огнеопасного газа. При въезде автомобиля в гараж сработал электромагнитный датчик, и клапан системы открылся. Через полчаса подземные помещения будут представлять собой мощную газовую мину. Кажется, заказчик не собирается оставлять в живых исполнителей, но те об этом пока не знают. «Саш, неплохой шанс быстро развязать им языки». «И, Саш, можно спокойно поговорить. Взрыва не будет». Приёмник сигнала ёжок, но на вид он кажется совершенно целым. Тем временем похитителя привязали в брайсах к стулу и ввели ему шприцем медицинский препарат. На голову надели мягкий ремень с датчиками, аналогичными браслетами украсили запястья. Иск ин классифицировал аппаратуру как анализатор правдивости ответов. Перед пленником поставили треногу с пишущей видеокамерой. Саш пока не вмешивался. Сканер показывал, что введённый препарат лишь нейтрализует газовое отравление. Секретарь надышался отравленным воздухом в момент нападения. Через пару минут Брайс пришёл в себя. Главарь похитителей описал пленнику перспективы его упорства и огласил перечень вопросов, на которые хотел бы получить ответы. Как ни странно, но непосредственно с демонами был связан всего лишь один из вопросов. Заказчика интересовала принадлежность владельцев поместья к военному блоку, и если да, то к какому именно? Доводить дело до члена вредительства Саш не стал, поскольку добровольно отвечать противнику секретарь не собирался. Простенькое заклинание отправило похитителей в сон, заставив завалиться на пол прямо там, где они находились. Камеру отключил и скин, он же дал сигнал и на заслонку системы вентиляции. «Ну и что мне прикажете с вами делать?» С насмешкой в голосе поинтересовался Саш, появляясь из-за сидящего на стуле Брайса. Голова пленника была зафиксирована на высокой спинке, и пошевелиться он не мог. «Как вы меня нашли?» Круглыми глазами уставился на неожиданного гостя Брайс. «Чего не сделаешь ради полезного человека?» Криво ухмыльнулся Саш. «К тому же не хочется потом таскаться по судам и тюрьмам, когда похищение и убийство важного человека повесят на меня?» «Не успели бы», — буркнул Брайс. «Ваши коммуникаторы просто чудо. Я уже послал сигнал начальнику». Сбросил ему фотографии преступников, хотя они и находились в масках. Оказывается, восстановить изображение лица по инфракрасной картине не так уж и сложно. Через полчаса меня бы нашли. «Нашли бы только трупы. Ваши, ваших незадачливых похитителей», спокойно сообщил Саш, разрезая путы пленника и сдирая с него сбрую с датчиками. Сейчас в подвале накапливается газ, а с запалом послужит небольшое взрывное радиоустройство. Случайность. Якобы похитители, действуя по приказам хозяев соседнего поместья, с которыми у Липуса не лады, решили выпотрошить сведения из неуступчивого парламентера. По крайней мере, такую бы версию подкинули следователям. Заметить неправильно работающий клапан в системе вентиляции невозможно. Всего лишь случайная искра испортила такой идеальный план. При этом настоящий заказчик остался бы в тени и с удовольствием бы наблюдал за театральным зрелищем со стороны. Пока Брайс растирал затекшие руки и переваривал новые подробности, Саш высказал версию из кино о вероятности внедрения шпиона на должность личного секретаря Липуса. «Нет, предателя бы туда не поставили. Служба безопасности основательно проверяет кандидатов на эту должность», – задумчиво покачал головой Брайс. Но врагом мог оказаться человек из его близкого окружения. Кстати, по поводу газа, а не взлетим ли мы на воздух от случайной искры? С беспокойством взглянул Брайс на спасителя. Я уже закрыл заслонку и разобрался с бомбой. Как вы говорите, коммуникатор это вещь. Успокоил его Сэш, не спеша облечь из кармана похитителей от опасных предметов. Закончив обход, он усадил сонных людей возле стены. Уколов лианы, обездвиживающих тела, секретарь не заметил. «А с этими что?» – вопросительно кивнул на боевиков Брайс. «Вы же не думаете, что девушка-экстрасенс выйдет замуж за обычного человека? Всего лишь своеобразный гипноз». Саш подтащил к противникам небольшую кушетку. Его габариты сидеть на обычных стульях не позволяли. Кивком он предложил Брайсу занять место, к которому тот недавно был привязан. Заклинание сна исчезло. Удивлённые наёмники косили глаза, пытаясь осмотреться и оценить обстановку. Они только что стояли перед пленником и уже оказались сидящими у стены, не в силах пошевелиться. Монотонным низким голосом Саш обрисовал ситуацию, не забыв рассказать о вероломстве заказчика. Притаившийся в другой комнате веб транслировал мысли боевиков. Допрашивать их не имело смысла, разум давал более полную информацию. Естественно, сразу наёмники Сашу не поверили. Он был для них врагом, следовательно, доверять ему нельзя. Не третий лишних слов Сашне заметному кольм снял паралич с главаря и нацепив ему на шею ошейник якобы с бомбой, отправил того в подвал для осмотра, подробно объяснив, где и что надо искать. Через пару минут озадаченный главарь вернулся в комнату. Раз нас не прикончили, значит, что-то вам от нас нужно. Угрюмо разглядывая развалившегося на кушетке Саша, пробормотал он. На Брайса наемник внимания не обращал, сразу сообразив, кто именно захватил их в плен. «Зачем же пускать в расход хорошо подготовленных людей? Вы мне пригодитесь!» Разбираясь с мыслями главаря, проворчал Саш. «Надеюсь, господин Брайс после объяснения с полицией или службой безопасности корпорации любезно вернет ваши помятые рожи в мои загребущие ручки!» Наёмники принадлежали одному из специальных подразделений проигрывающего войну блока Онки. Им удалось выбраться из района боевых действий и переехать в нейтральное государство, которым в настоящее время является островная республика. Саш надеялся через боевиков установить связь с людьми по ту сторону фронта. По оценке Вепа Брайс не возражал против такого решения. Это небольшая цена за спасение жизни. Тем более секретарь знал, что в охрану помести уже входят люди с уголовным прошлым, и выступать против семейки грамил никто пока не собирается. Намёк на предложение главарь прекрасно понял. Он без утайки рассказал всё, что знала заказчике. Надеюсь, вы их мне вернёте в целости и сохранности. Кивнул на наёмника ВСаш, посмотрев на секретаря. Думаю, особых проблем не будет, согласился тот. Служба безопасности сообщает, что в колонии никто сильно не пострадал. «Коммуникаторы на месте. Нападавшие сработали профессионально. Компенсацию раненым мы выплатим. Данные допроса я уже передал. Мои люди проверят адреса электронной почты и до массы участников». «Тогда я вас покину», – задумчиво почесав подбородок, произнес Саш, взглянув на Брайса. «Можете сообщить службе безопасности, что смогли убедить наемников перейти на вашу сторону. Советую быстренько сляпать видео допроса с нужной дезинформацией и все же взорвать дом». «Недельку придется посидеть в запертии, но за это время вполне можно выявить предателя в окружении Липуса. А мне пора. Нужно разобраться еще с одним вопросом». Саш поднялся и уже собрался покинуть дом, когда его остановил секретарь. «Вы не возражаете, если эту недельку я посижу у вас в поместье? Возможно, полиция для вида и посетит вас, если ей подбросят нужную версию, но искать меня там никто точно не будет». Саш обернулся. Читать мысли человека было не обязательно. Интерес и так горел в его глазах. Слишком много необычного связано с хозяевами поместья. Договорились, я же обещал показать вам систему охраны территории. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Саш растворился в пелене дождя. Автомобили службы безопасности корпорации уже подъезжали к дому. Если специалисты постараются, то по советам демона смогут найти разведчика противника среди управляющего персонала.